Она дружески подмигнула мне, поднялась, отодвинула занавеску, распахнула форточку. В кафе ворвался тёплый ветерок. Он принёс нам свежий запах морской зелени и несколько обрывков смутно знакомой мелодии. Звуки, словно сухие листья, плавно опустились к моим ногам. Где-то в конце улицы играли, неужели на аккордеоне? Из плотной синевы сумерек раздавался приглушённый смех. и цокот острых каблучков. Да уж, чем не рай, криво улыбнулся я. Самое смешное, что примерно так я его и представлял. Был совершенно уверен, что в раю всегда сумерки, и кажется, будто только что закончился дождь. Цветёт сирень и непременно каштаны. И знаете, в саду за домом, где я, скорее всего, поселюсь, действительно полно сирени. И я видел цветущий каштан в соседнем переулке, когда шёл сюда. А еще мне казалось, что в раю температура воздуха на веке плюс девятнадцать по Цельсию. И в любое время суток можно зайти в маленькое уютное кафе, где мне обрадуются и с удовольствием выслушают, но при этом не огорчаться, если мне взбредет в голову не показываться там неделями. «Намек поняла», — насмешливо кивнула Альфа. «Можете быть покойны. Если вы исчезнете, я и не подумаю огорчаться. А если зайдете на огонек, обрадуюсь непременно». Вы мне нравитесь, Макс. И ваша история сама по себе весьма элегантный сюжет. Хотя она всё же не дотягивает до совершенного литературного сюжета. А что такое по-вашему совершенный сюжет? удивлённо спросил я. Хотите знать, что такое совершенный сюжет? Что ж, могу рассказать. Наделите своего героя теми качествами, которые вы считаете высшим оправданием человеческой природы. Пошлите ему удачу, сделайте его почти всемогущим. Пусть его желания исполняются прежде, чем он их осознаёт. Окружите его изумительными существами, девушками, похожими на солнечных зайчиков, и мудрыми взрослыми мужчинами, бескорыстно предлагающими дружбу, помощь и добрый совет. А потом отнимите у него всё и посмотрите, как он будет выкарабкиваться. И если выкорабкается, а он выкорабкается, поскольку вы сами наделили его недюжинной силой, убейте его. Он слишком хорош, чтобы оставаться в живых. Пусть сгорит быстро, как сухой хворост. Это жестоко и бессмысленно, зато достоверно. Вот такую историю я бы непременно написала, если бы принадлежала к числу господ литераторов. Но я, слава богу, не литератор, а всего лишь женщина, случайно ставшая бессмертной. спрятавшись между строчек чужих стихов. Но этот ваш совершенно сюжет очень похож на мою историю, дрогнувшим голосом сказал я. На первый взгляд похож, но вы живы, да ещё и в рай, можно сказать, при жизни попали. Здесь с вами ничего не случится. Не сгорите, не бось. Возможно, сейчас вы беседуете именно с горсткой пепла. Горько усмехнулся я. Не мудрите. Гордка Пепла, в отличие от вас, не может наслаждаться беседой, вкусом горячего шоколада и запахом мокрой листвы. Так что не пробуйте меня разжалобить, не выйдет. С какой стати вы счастливчик? Если хотя бы четверть того, что вы мне рассказывали правда, вас наверняка будут помнить дольше, чем обо мне. Значит, вполне может оказаться, что вы бессмертнее меня. Только это здесь и имеет значение. Только это Те, кого некому помнить, исчезают. Лишь их прозрачные тени иногда появляются на улицах. Они жмутся к фонарям, поскольку темнота для тени. То же самое, что забвение для любого из нас. Нибытие. Не понимаю, удручённо признался я. Предположим, меня будут помнить дольше, чем вас. Следовательно, я останусь жив. Но я-то вас буду помнить. Получается, что вы не исчезнете, пока не исчезну я? Разве не так? Не так. Марша с вами память друг о друге ни в счёт. Так уж всё устроено. Почему, не знаю. Возможно, это свидетельствует о том, что обитатели Тихого города не так уж и живы. Но мои ощущения доказывают обратное, а я привыкла доверять собственным ощущениям больше, чем теоретическим изысканиям. Мы угрюмо помолчали. Потом моя новая приятельница хлопнула себя ладошкой по лбу и рассмеялась. Эврика! Полне возможно, теперь я действительно гораздо более бессмертен, чем прежде. Я адресовал ей вопросительный взгляд. Она объяснила: "Мои шансы на долгую-долгую жизнь связаны не с вами, а с нашим общим приятелем Чифой, который, как вы говорите, вернулся домой. Он ведь колдун, если верить вам, то ещё какой. А хороший колдун вряд ли станет умирать от старости в собственной постели. И вообще, вряд ли станет умирать, правильно? А уж он-то меня никогда не забудет". Да, действительно, улыбнулся я. Вам повезло, Джуфин мужик живучий, а вас и правда невозможно забыть. Это не комплимент, а констатация факта. Что, что вы сделали с фактом? Поймал и как следует отконстатировал, важно объяснил я. На свете стало одним констатированным фактом больше. Это следует отметить, рассмеялась Альфа. Что вы пьёте? «Впрочем, не отвечайте, попробуй угадать, джин или ром?» «И то, и другое можно без хлеба». Она одобрительно кивнула, опознав цитату из Винни-Пуха, и загремела стаканами. Атмосфера, сгустившаяся была в течение последних минут, со стороны мы, наверное, походили на пациентов в санатория для туберкулезников, обсуждающих свои последние рентгеновские снимки, разрядилась окончательно и бесповоротно». Таму времени как в салоне начали собираться завсегдатаи, мы с хозяйушкой опустошили полбутылки джина, перешли на ты и вообще чувствовали себя старыми, чуть ли не фронтовыми друзьями. Альфа без церемонно сообщила своим приятелям, что выменила меня у некоего Альги. Тот, дескать, получил чифу, ящик португальского портвейна и горшок с голубой геранью, а она нового клиента. О том, что Джуфин покинул Тихий город навсегда, мы договорились молчать. Альфа утверждала, будто такая новость поспособствует новой вспышке эпидемии чёрной меланхолии. Чужая участь нередко кажется завидной даже тем, кто искренне полагает себя одним из обитателей рая. Она же заверила меня, что на исчезновение Джуфина никто не обратит внимания, и уж точно никто не станет его разыскивать, ни в заведения этого загадочного Альги, ни где-либо ещё. Приветливое равнодушие к отсутствующим было здесь единственным обязательным правилом хорошего тона. Заодно Альфа успела объяснить мне, что любить стоит только тех, кто в данный момент находится рядом, и только до тех пор, пока за ними не закроется дверь. Следовать этому правилу оказалось неожиданно легко. Человек, существующий только в памяти, ничем не отличается от призрака. Я даже удивился, что сам не додумался до такой простой и очевидной вещи. Вечеринка тем временем набирала обороты. Сначала я познакомился с высокой темноглазой женщиной по имени Клер. Потом в кафе появились смутный коренастый бородач по имени Сэмюэл и Алиса, потрясающе красивая, но совершенно седая леди с глазами яркими, как мокрые сливы. Позже к нам присоединились ещё несколько мужчин и женщин. К этому моменту я уже истребил столько огненной воды, что утратил врождённую способность запоминать человеческие имена. В самый разгар веселья я сдал все дела автопилоту и отключился. Автопилот, впрочем, повёл себя достойно, вежливо попрощался с присутствующими и доставил меня в дом Жуфина, в холле которого я и заснул, обстоятельно укутавшись в мягкий домотканый коврик. Во сне Я слышал перезвон медных браслетов на тонких запястьях Клер, сердечный смех Алисы, вкрадчивый баритон Сема, холодный клёк от жидкости, льющейся в стаканы, утробный скрип деревянной мебели, но не видел ничего. Так что мой сон был похож на бодрствование слепца. Проснувшись, я весело ужаснулся собственному грехопадению. объявил сердечную благодарность автопилоту и возрадовался отсутствию похмелья. В этом смысле тихий город действительно мог считаться раем, без всяких кавычек. Если будет очень хреново, сопьюсь, жизнерадостно подумал я. Благо для этого здесь, кажется, весьма подходящие условия. Но спеваться не понадобилось. Воспоминания о Ехо, ещё вчера сводившие меня с ума, как-то подозрительно быстро истончились. стали бледными, нежными и совершенно безболезненными, словно это были не дни моей жизни, а кинофильмы, которые я успел посмотреть. Я по-прежнему любил этот город и людей, которые там остались, но это была лёгкая любовь. Она не причиняла мне страданий и не разжигала желания вернуть прошлое. Люди, которых ты видишь, ничем не отличаются от призраков, думал я. Мудрая Альфа не только подпаила меня, но и каким-то образом ухитрилась научить уму-разуму. За оба деяния я и следовало бы памятник поставить, но я ограничился букетом сирени из собственного сада. Так началась моя жизнь в тихом городе. Я обзавелся жильем, новыми впечатлениями, мудрой воспитательницей и нехитрой философской системой, каковая, однако, помогла мне достичь некоего подобия душевного покоя. стал потенциальным завсегдатаем симпатичного салона и до полубеспамятства напился в компании старожилов, что странным образом способствовало созданию иллюзии, будто мы знакомы уже очень давно. Что ж, могло быть и хуже. Могло быть гораздо хуже. Чёрт подери. Дни потекли один за другим. Они стали невесомыми и незначительными. гремели в моих карманах как мелочь, которую не жалко тратить на пустяки, а то и вовсе швырять горстями в тёплую пыль, чтобы не звякало при ходьбе. Впрочем, и дней-то в сущности никаких не было, только сумерки в благоуханной синеве которых попытки отсчитывать время утратили всякий смысл. Я и сам утратил всякий смысл, стал одним из многих статистов, заполняющих театр теней. темным силуэтом в освещенном окне, замысловатой безделушкой на полке страстного, но рассеянного коллекционера. Странно, но именно здесь, в тихом городе, где время не имеет никакого значения, где некуда торопиться и невозможно опоздать, я вдруг зажил размеренной жизнью пунктуального человека, к чему, откровенно говоря, никогда не стремился. Как ни странно, мне это даже нравилось». Проснувшись, я принимал ванну и отправлялся завтракать в заведение "Альфа". Один из столиков в углу, подальше от окна, по негласной договорённости считался моим. Я мог завтракать там в полном одиночестве или в компании жизнерадостной хозяйки, которая тут же принималась почёвать меня занимательными сплетнями о знакомых и незнакомых, а мог пригласить кого-нибудь из посетителей присоединиться ко мне и сыграть в нарды. Нарды были самой популярной настольной игрой в салоне. И насколько я успел заметить, во многих других забегаловках тихого города здесь чаще играли в длинные нарды, чем в короткие. Причём большинство игроков, как и я сам, предпочитали играть чёрными и кидать не чужие, а собственные самодельные кости. Окружённый сочувствующими советчиками, я старательно вырезал свои кубики в течение нескольких вечеров, и как мне странно, довёл эту почти ювелирную работу до победного конца. За все время я не встретил ни одного человека, который был бы искренне заинтересован в исходе игры. Однако все мы были очарованы процессом. Нежный цок от перекатывающихся кубиков, мелодичный перестук шашек. После завтрака я возвращался домой и занимался наведением порядка, или возился в саду. Потом отправлялся на прогулку. Поначалу старался всякий раз непременно забрести туда, где не бывал прежде. Со временем же понял, что улицы Тихого города похожи одна на другую, и махнул рукой на свою исследовательскую деятельность. Прогулка обычно завершалась обедом, но не в салоне, а в каком-нибудь незнакомом заведении. Таким образом я отдавал дань жалким остаткам собственной страсти к открытиям, размещал своё тело в новых интерьерах, пробовал новые блюда, заводил новые знакомства. Бледные призраки новых впечатлений меня вполне удовлетворяли. Возвращаясь домой, я изрекал одну и ту же фразу: "Это была хорошая прогулка". Что-то вроде сытой отрышки, но не желудочной, а душевной. Дома я варил кофе из исчерпаемых запасов, которые обнаружились в кладовой, топил камин, валялся на диване, листая старые энциклопедии, которыми были уставлены мои книжные полки. Один из Стомов назывался Новые сведения о вещах и пользовался моим особым расположением. Я читал эту книгу медленно, растягивая удовольствие. Книга отвечала мне взаимностью и, кажется, постепенно становилась толще, словно бы в моё отсутствие неизвестный автор добавлял в неё новые и новые статьи. Потом я отправлялся в салон, поскольку сердце подсказывало мне, что у гостеприимной Альфы уже начала собираться тёплая компания. частью, которой теперь считался и я сам. Несколько коротких кварталов, знакомая стеклянная дверь, уютный жёлтый свет лампы под плетёным абажуром, ласковый аромат цветочного чая, сладостное удушье кофейной пыли, густые табачные облака под потолком, перестук льдинок в бокалах с крепкими напитками, неизменные нарды и бесконечные разговоры, которые стали единственным внятным смыслом моего призрачного бытия. На дружковскую болтовню расходовались все душевные силы, что безусловно было мне только на руку. Я физически не мог тосковать, как не смог бы, скажем, поднять в воздух товарный состав или взять на руки новорождённого слонёнка. Дома я укладывался в постель, сладко потягивался и засыпал крепко и без наведений. с привычки мне поначалу казалось, что я сплю всего несколько минут в сутки. Но сверив свои впечатления с альфой, которая видела меня и в конце дня, и почти сразу после пробуждения, я убедился, что стал редкостным за соней. Что ж, всё к лучшему. Солдат спит, служба идёт. Новые приятели понемногу открывали мне свои тайны. Серьёзная, спокойная красавица Клер Обладательница тонких запястьей, оленьих глаз, высоких скул и звонких браслетов однажды со снисходительной, словно речь шла о давних школьных проказах, улыбкой поведала мне, что в прежней жизни убила не менее сотни человек. «Вы были наемным убийцей?» — опешил я. «Нет, что вы. Это была не профессия. Так, любопытство. Просто я слишком серьезно относилась к поэзии». Если вы убивали плохих поэтов, 100 это слишком мало, и если же гениальных, цифра чрезчур велика, заметил я. Клер оживилась. Вы всё очень правильно понимаете, она дружески сжала мою руку. Чего за ней прежде не водилось? 100 слишком мало. Ох, ещё бы. Но у меня не было задачи убить всех плохих поэтов. Я здравомыслящий человек и прекрасно понимала, что это невозможно. Однако плохой поэт это полбеды. Существуют гораздо более опасные типы. Они пишут стихи к именинам, свадьбам и юбилеям, стихи ко дню окончания средних школ, стихи в честь Пасхи, высокопарные стихи по поводу всякого торжества, какое только может случиться в их бессмысленной жизни. "Знаю, как же", хмыкнул я. "Этих безобидных дурачков вы убивали?" Именно эти безобидные дурачки уничтожили магическую составляющую поэзии, жёстко сказала Клер. Их трудами поэзия стала обычной ритмически организованной речью. Это разрушительная техника описана ещё в Библии и называется поминать всуе. Понимаете ли вы, что это значит потерять магическую составляющую? Догадываюсь, горько усмехнулся я. Я сам, кажется, потерял свою магическую составляющую. Впрочем, Горечь моя прошла почти сразу. Секунду спустя я и сам удивлялся собственному пафосу. "Вам виднее", сухо заметила Клер. "Но речь сейчас идёт не о вас, а о поэзии. В юности я была достаточно наивна, чтобы полагать, будто дело ещё можно поправить". "Вы убивали людей, которые писали стишки к праздникам?" уточнил я. "К праздникам и не только, но суть вы уловили верно. И вас не поймали". Недоверчиво спросил я